Глава тридцать Грехи — идеальные бумеранги. Сколько их не отпускай, все равно возвращаются. «Дельфари, пора вставать!» Велли прошла к окну и распахнула тяжелые шторы, впуская в комнату утренний свет. «О, святые небеса, Велли, зачем так рано?» Королева со стоном натянула на голову одеяло. «Вставай!» Велли решительно его сдернула. Ты хотела с утра пораньше отправить Делию в лавку ведьмы. Она уже за дверью и ждет твоих указаний. Ладно, давай платье. Ты права, дело не терпит. Велли засуетилась, помогая королеве снять ночную сорочку и надеть утреннее платье. Привела в порядок волосы, собрав в несложную прическу и подала чашку кофе, без которого королева не могла начать день. Велли, как наше дело?» Негромко спросила Дельфари, делая первый глоток. Девчонку убрали? Вели молчала, сосредоточенно расстилая покрывало на кровати. Потом встала напротив сидящей за круглым кофейным столиком королевы и спросила: Которая из них тебя беспокоит? Служанка. Вели помолчала и осуждающе покачала головой. За нее не беспокойся. Этот вопрос я взяла на себя. А что со второй я не интересовалась? «Сама затеяла, сама и узнавай». Дельфари внимательно наблюдала за растерженным лицом подруги. Сделала еще глоток и уверенно произнесла. «Тут проблем не может быть. Этим делом занимался настоящий мастер. Моей задачей было убрать слуг и охрану, а сделать это было очень легко. Мой сын никогда не беспокоился о своей безопасности, поэтому и охрана у него только снаружи» со слугами было совсем просто марива в это время устраивала им выволочку за плохую работу, так что возле комнаты девки не было ничьих любопытных ушей и глаз я все тщательно продумала Велли. ох дельфари что то мне не по себе Велли тяжело вздохнула и села на край кровати бессильно сложив руки на коленях всегда есть что то чего нельзя предугадать в дверь торопливо постучали. — Кто еще там? — королева с громким звуком поставила чашку на блюдце. — Иди, узнай, что случилось, а я пока поговорю с Делией. — Ваше Величество, Делия встала и поклонилась, когда Дельфари вышла в гостиную. — Я готова идти в лавку Шиадары. Королева вгляделась в лицо бывшей фаворитки. Что-то в ней изменилось за прошедшую ночь. Исчезла нервозность, в глазах светилось довольство и сытость, как у женщины, которая хорошо провела ночь. «Я вижу, ты мало спала сегодня, Делия», — женщина усмехнулась. «Неужели нашла кем заменить опустевшее место в своей постели?» Это было нетрудно королева. Когда женщина не связана ничьей волей, она может выбирать любого мужчину, какой ей по вкусу, не дожидаясь, пока один единственный соизволит обратить на нее внимание. Небрежно произнесла Делия, глядя в глаза Дельфари. «Ах ты, тварь, подстилка! Ты думаешь, я не понимаю, на что ты намекаешь? И пусть король не приходит ко мне каждую ночь, я все равно остаюсь королевой. А ты — служанкой!» Мысленно вскипела королева, пообещав себе, что за эти слова Делия еще ответит. «Ну что же, тогда иди». Надеюсь, до лавки Шиадары ты сможешь дойти, не отвлекаясь на шашни с каким-нибудь булочником или мясником». Отпустив Делию, Дельфария еще некоторое время постояла, успокаивая свою злость, а затем вернулась в спальню. Закрывая за собой дверь, королева резко остановилась. Страх ледяной лапой схватился за сердце при виде сидящей с бледным лицом подруги. «Что случилось, Велли? Женщина перевела на нее взгляд и зло усмехнулась. «Я говорила тебе про случайности, Дельфари. Так вот сейчас целители пытаются очистить кровь принца Леха от магии лесвийских лезвий, которые ты приготовила для его гостии а достались ему. На девушке нет ни царапины». «Госпожа, госпожа Стефиана, впустите меня! Это Куфия, ваша служанка!» Стефиана с трудом открыла глаза, села и огляделась. Салех все так же неподвижно лежал и, кажется, ни разу не пошевелился за ночь. Девушка посмотрела в его лицо. Оно было бледным, но не таким безжизненным, как вечером. И дышал он гораздо ровнее и глубже. Стефиана протянула руку и погладила его по щеке коротким волосам, затем провела по большой ладони, безжизненно лежащей на ковре. Встала на затекшие за ночь ноги и побрела к двери. «Куфия!» — позвала через дверь. «Срочно найди Лорха Сатура и попроси без промедления прийти сюда. Поняла меня девочка?» «И никому не говори ни слова, для чего ищешь Лорха и что это я его зову». «Если про меня спросят, скажет, что еще не заходила ко мне». «Беги, Куфия, поспеши!» Отправив служанку, Стефиана побрела в ванную и уставилась на себя в зеркало. Волосы, платья, руки были в крови, уже запекшейся до темно-коричневого цвета. Кожу лица тянула под засохшим слоем крови. «Как же много в тебе крови, дракон!» проговорила она, глядя в глаза своему отражению. «Хорошо, что она не вся вытекла. Ты мне нужен живым!» Она принялась умываться, отмачивая водой засохшую кровь и морщась от боли, когда кожу начало соднить. Отмыв лицо и руки, поискала, чем вытереться, и, вспомнив, что вчера все полотенца извела на бинты, вытерлась остатками собственного подола, там, где он не был перепачкан кровью. В дверь негромко постучали. «Леди Стефиана, откройте это, Сатур!» Она добрила до двери, убрала кресло, которым вчера подперла, ручку и повернула ключ. «Заходите, лор! Куфия, жди за дверью, никуда не уходи и ни с кем не разговаривай!» — велела она бледной перепуганной служанке. Сатур, сохраняя невозмутимость, быстро оглядел комнату с утыканными лезвиями, потолком и стенами и лежащее на полу тело Салеха. Вы сумели сами остановить кровь леди. Почему вы сразу не позвали на помощь? Сатур опустился на колени возле принца и, откинув покрывало, рассматривал его спину. Я хотела позвать, но в коридоре было темно, и мне показалось, там кто-то стоял и ждал, чтобы я вышла. «Я испугалась, лорх Сатур», — принялась рассказывать девушка. «Поэтому я вернулась в комнату, закрылась и начала останавливать кровь». Она помолчала, затем продолжила рассказ, наблюдая, как Сатур осторожно переворачивает принца на спину. «Тут была какая-то магия, которая заставляла кровь принца бежать гораздо быстрее, чем обычно. А я не лекарь, я не знаю, как лечить» да если бы и знала, с моей магией последнее время творится что-то странное, она почти все время спит». «Но вы все равно сумели остановить кровь», — констатировал Сатур, быстро глянув на девушку. Она улыбнулась. «Это благодаря моей младшей сестре. Несколько лет назад она погрузилась в изучение целительства и изучала всевозможные заклинания. Одно у нее никак не получалось» заклинание для остановки кровотечения, тратя билась с ним несколько недель, повторяя его вслух раз по сто в день, и замучила всю семью и слуг, бегая за каждым, у кого случался порез или рана, требуя дать ей возможность остановить кровь наложением повязки из шелка и заклинанием. Почему-то это работало только в паре «шелк и заклинание» конце концов, это злосчастное заклинание вызубрила вся семья. В те дни я ненавидела свою сестру и ее страсть к целительству, а вчера прочитала это заклинание почти триста раз, закончила Стефана. Сатур продолжил: И эти триста раз спасли жизнь моему принцу леди. Я знаю такой способ останавливать кровь. Это старое заклинание из северных земель. — Меня ему обучила моя мать, а она узнала его от своей матери. — Интересно, где его нашла ваша сестра? — О, Тротиана, известная заучка и любительница древних манускриптов. Она и не такое может знать. Облегченно выдохнула Стефиана. — Значит, принц будет жить? Сатур пристально посмотрел на нее. — Вы этому рады, леди? Щеки Стефианы смущенно вспыхнули. Мне было бы жаль, если бы принц не оценил моих трудов по его спасению и имел наглость умереть. — Стефиана, твой острый язычок отрада для моего слуха! — раздался слабый голос, и принц открыл глаза и попытался сесть. — Стефиана, ахнув, кинулась к нему, упала на колени и обхватила его руками. «Тебе нельзя вставать, Олег, Немедленно ляг и не вставай, пока слуги не перенесут тебя на кровать!» «Только вместе с тобой, моя красавица!» Принц обнял ее одной рукой и, опускаясь обратно на пол, потянул за собой. «Полежи со мной, Стефиана! С тобой мне становится легче!» «Леди Стефиана!» Серьезно обратился к ней Сатур. Это действительно пойдет на пользу его высочеству, если вы какое-то время будете рядом с ним. Мне надо отдать распоряжение, а затем я приведу сюда слуг и целителей. Уходя Сатур едва не рассмеялся, услышав, как Салех умирающим голосом просит. Стефиана, положи свою руку вот сюда. Да, вот сюда. Хорошо.